Глава тринадцатая В пустое фойе мы с одноклассницами вышли под громкий звонок с урока. Начиналась большая перемена. Негромко переговариваясь, девушки неторопливо начали подниматься по широкой лестнице, а я, поставив ногу на первую ступеньку и положив ладошку на блестящие деревянные перила, задумалась о том, как лучше поступить. Показываться на глаза педагогу, чей предмет пропустила, уже не имело особого смысла. Однако причо привычно оттягивал тяжеленный рюкзак с учебниками. В класс идти сейчас не хотелось, но от ноши лучше бы избавиться. «Может, Катю попросить?» Глянула на сосредоточенное лицо подруги. Поднявшись на пару ступеней, та обернулась и посмотрела на меня вопросительно. Потом, понимающе улыбнулась и деловито произнесла. — Давай рюкзак, отнесу. — Как поговоришь с Лемешевым, придешь в столовую? Ты завтрак пропустила, — добавилась забота. — Не уверена. Возможно, не успею. Нет, я не собиралась так долго общаться с Павлом Юрьевичем. Однако и встречаться сегодня в столовой с Мишей, честно говоря, особо не горело желанием. Прищурившись, Катенька пару мгновений смотрела изучающе. Затем, взяв у меня рюкзак, тихонько напомнила. Тебя ждут. И тепло улыбнулась. Коротко кивнув, я резко развернулась. Цокая каблучками школьных туфель по натертой до блеска светло-серой напольной плитке, прошла по фойе и, не мешкая, вышла из учебного корпуса. Подтянутую фигуру Лемешева заметила издалека. Мужчина, стоя у края аккуратно подстриженного газона, задумчиво смотрел куда-то вдаль. Благодарю за ожидание. Произнесла спокойно. Я прекрасно понимала, что заставила ждать главу уважаемого дворянского рода, но извиняться считала излишним. А вот поблагодарить в самый раз. Быстро повернувшись, Павел Юрьевич несколько долгих мгновений внимательно смотрел на меня, затем коротко улыбнулся и мягко произнес. «Я тут недалеко заприметил скамеечку. Уверен, в теньке нам разговаривать будет гораздо удобнее». Он посмотрел вопросительно, и я кивнула. Не нарушая молчания, мы с Лемешевым от стадиона. Пройдя совсем немного, присели на так любимую ученицами Эвереста лавочку. Уютно разместившись меж стволов двух близко растущих раскидистых деревьев, деревянная спасительница нередко помогала прийти в себя измотанным зайцем на физкультуре девушкам. Откинувшись на удобную спинку и слушая щебет птичек в кронах деревьев, я не торопилась начинать диалог. Расположившийся рядышком Лемешев помолчал, а после неторопливо произнес «Софья Сергеевна, вы глава рода, но еще очень юны», прервавшись на многозначительную паузу, добавил «Однако, несмотря на это, у меня есть к вам деловое предложение». Снова замолчав, Павел Юрьевич пристально посмотрел мне в глаза. Надев привычную маску снежной королевы, я не отводила взгляда, но и не выказывала заинтересованности. Выдержав долгую паузу, глава рода Лемешевых, словно делая мне одолжение, сказал «Предлагаю сотрудничество. Опыта у вас, конечно, маловато, но я готов рискнуть». Вновь прервавшись, мужчина посмотрел на меня с долей снисходительности и превосходства. По-прежнему невозмутимо, глядя на собеседника, мысленно вздохнула. «Павел Юрьевич, очевидно, меня продавливал и пытался с первых же мгновений получить преимущество». «Это желание вполне понятно. Да вот только опытный бизнесмен допускал сейчас оплошность. Определяя линию поведения, он сделал ставку на мой возраст и внешний вид. И ошибся. Увы и ах». Благодарности от того, что умудренный жизнью и взрослый глава уважаемого рода изъявил желание со мной, юной и неопытной, работать, я абсолютно точно испытывать не буду. Впрочем, как и не позволю диктовать невыгодные с моей точки зрения условия. Павел Юрьевич, мое время крайне ограничено. Напомнила довольно холодно. Ближе к делу. Скупо улыбнулась, не отводя спокойного взгляда от Лемешева. На лице мужчины промелькнуло удивление. Он отвел взор и задумчиво посмотрел в сторону стадиона, явно подбирая слова. Наконец, что-то решив, повернулся и деловито произнес. «Рот Лемешевых занимается изготовлением элитной мебели. Я планирую на одном из своих заводов использовать в производстве турин. Если экспериментальная партия будет иметь успех, то, естественно, минерала понадобится больше. Вы готовы сотрудничать?» Всего-то, я мысленно усмехнулась. К чему огород городил? Скидки добивался или просто характер такой? Не вижу препятствий, ответила невозмутимо. Род Зотовых готов работать с новыми деловыми партнерами. Коротко улыбнувшись, добавила: у нас действует гибкая система скидок, и конечная стоимость напрямую зависит от объемов и количества поставок. Чем больше и чаще поставки, тем цена приятнее для покупателя. Но, как вы понимаете, минерал не продается по производственной себестоимости. Любая сделка должна иметь экономическую выгоду». Не тая в глазах усмешки, посмотрела она определенно озадаченного моими словами мужчину. Машинально почесав указательным пальцем черную густую бровь, Павел Юрьевич едва заметно усмехнулся. Встретившись со мной взглядом, дело она безразличным тоном произнес. «Прежде чем согласовывать цену, объемы и сроки поставок, необходимо оценить качество ваших минералов, их максимальные и минимальные размеры». Уверенно, глядя мне в глаза, он вовсе уж будничным тоном закончил. Хотелось бы осмотреть все на месте. «Ах, вот оно что!» «Нет, братец, экскурсия по моему руднику тебе точно не светит». впрочем, как и представителям других родов. Прииск надежно укрыт от посторонних, любопытных глаз. «Прекрасно вас понимаю», — произнесла спокойно. «Разумное и дальновидное решение. Вы можете отправить начальника производства ко мне в офис. Сотрудники с удовольствием покажут образцы и подробно ответят на все вопросы». «Хорошо», — скупо обронил Лемишев. «Так и поступим». В глазах бизнесмена мелькнула едва уловимая досада. Он медленно отвернулся, о чем-то задумавшись. Не торопясь продолжать беседу, украдкой посмотрела на породистый профиль мужчины. Теперь я отчетливо поняла, чего в итоге добивался Павел Юрьевич. Поставки Турина, без сомнений, его интересовали. Однако опытный делец, очевидно, желал прощупать почву и оценить перспективы рудника. А главное – подружиться со мной на правах взрослого и умного. Исподваль руководить юной, неопытной главой рода бояр Зотовых, имеющей в собственности месторождение дорогого минерала. Экономические перспективы для рода Лемешевых могли открыться просто чудесные. Но я сейчас на корню пресекла все его попытки. В недалеком будущем мы определенно станем сотрудничать. Более чем уверена, настойчивый бизнесмен и глава рода попытается еще не один раз подружиться». Сейчас он сделал выводы, но просто так от своей идеи не откажется. Тем не менее, общение с Павлом Юрьевичем избегать не стоит. В качестве союзника влиятельный род Лемешевых мне весьма и весьма интересен. Пожалуй, надо пользоваться моментом. Обаятельно улыбнувшись, негромко произнесла. «Павел Юрьевич, идея у вас просто чудесная. Турин, вне всякого сомнения, красивый минерал». «Но мне, как женщине, очень интересно!» Широко распахнув глаза, с детской непосредственностью посмотрела на едва заметно раздосадованного неудачей мужчину. «В вашей мебели он где именно будет?» Взглянув на меня с долей удивления, тот моментально заулыбался и ответил. «В основном столешницы, еще фасады прикроватных тумбочек и кое-что по мелочи». Задумчиво посмотрела на собеседника. Идея мне в целом нравилась, однако было одно «но». Турин – минерал довольно увесистый. В родном мире я видела в некоторых домах обеденные столы со столешницами из мрамора. Однако из-за своего веса и, что скрывать, непрактичности, они особым спросом у обеспеченных людей не пользовались. «Вот что-то смущает?» Лемешев недоуменно нахмурился. «Для столешниц или рабочих поверхностей Турин, на женский взгляд, тяжеловат». Без обиняков озвучила мысли и добавила. «Тонкие вставки в дверцы, ручки, ножки, стульев, да даже спинки кроватей будут смотреться изумительно. В этом абсолютно с вами согласна». Заметив, как хмурое выражение на лице бизнесмена изменилось на заинтересованное, а глаза заблестели от эмоций, мысль на себя похвалила. Об этом Лемешев, конечно же, не говорил. Уверена, что даже и не думал. Но почему бы не подать весьма жизнеспособную идею? Турин-то он будет покупать у меня. Так что я лицо очень даже заинтересованное. И не только в продаже минерала. А еще можно в детскую мебель вставлять артефакты из Турина. Продолжила, мечтательно улыбаясь. «Тех, что мягко наливают сон и несут покой. Это же чудо, когда детки безмятежно спят по ночам, а просыпаются бодрыми и отдохнувшими». «Вы думаете, такое предложение будет интересно женщинам?» Чуть-чуть поддался ко мне Лемешев. «Да», — кивнула и добавила. «Создать такие артефакты и сделать их единым целым со вставкой, что пойдет, например, в изголовье кровати, особой сложности не представляет». Лемешев какое-то время молчал, напряженно размышляя, а потом, встретившись со мной взглядом, прищурился и, словно вспоминая, произнес: "Софья Сергеевна, а ведь давным-давно ходили слухи, что не Изотовы обладали отличными навыками артефакторов. Но почему же слухи?" Улыбнулась и невозмутимо продолжила: "Мой род очень древний, и женщины рода действительно превосходные артефакторы, отдавая дань их памяти." Я организовала производство артефактов. Уважительно склонив голову, помолчала, а после добавила. Все мои мастера – настоящие профессионалы. В выборе турина для изделий они абсолютно неограниченные, как понимаете. Бросила мимолетный взгляд на крайне заинтересованное лицо мужчины. Практически любые пожелания клиентов могут стать реальностью. Что ж, наживка закинута. Осталось подождать. Софья Сергеевна! Не разочаровав, мгновенно отреагировал Павел Юрьевич. «Предлагаю обсудить возможность изготовления артефактов». «Не возражаю. При нашей следующей встрече жду от вас конкретных пожеланий». «Договорились». Довольно улыбнулся Лемешев. «Диалог определенно шел по моему плану». «Сомнений не было. Платежеспособный покупатель артефактов, которых еще нет их помине, у меня появился». — А теперь дружеские отношения на моих условиях необходимо закрепить. — Павел Юрьевич, о вас говорят как о знатоке лошадей, — произнесла задумчиво. — Есть такое, — широко улыбнулся мужчина и вопросительно приподнял бровь. — Хочу попросить вашего совета, — быстро взглянула на его довольное лицо и, пряча усмешку, продолжила. — Моим десятилетним сестрам-близняшкам нужно научиться ездить верхом. «Увы, найти хорошего учителя – проблема. Тут я полный профан». Тяжко вздохнула. «Вы можете порекомендовать, к кому стоит обратиться?» «Сделаю даже больше», – воодушевленно блеснул глазами Лемешев. «Могу вас хоть сегодня познакомить с великолепным тренером. Семена давно знаю, работает с моими жакеями. Попрошу, мне не откажет. Лучшего учителя для ваших девочек не сыскать во всем княжестве». Не скрывая гордости, пояснил Павел Юрьевич и широко улыбнулся. «Было бы великолепно!» — призналась честно. Обменявшись телефонами, мы договорились о времени и месте следующей встречи. Встав, глава рода сказав на прощание, что будет рад видеть меня сегодня с сестрами, галантно поклонился и торопливо ушел. Оставшись в одиночестве, подняла голову и задумчиво посмотрела на плывущие по небу облака. Не знаю, что выйдет из моей внезапной затеи, но сестер определенно нужно чем-то занять. Общение девочек с красавицами-лошадками мне казалось хорошим выходом. Похоже, сегодняшний день у меня опять закончится за полночь. Но есть и хорошие новости. За одну только встречу удалось добиться неплохих результатов. Во-первых, Лемешев будет покупать у меня не только турин, но и артефакты. В его нешуточной заинтересованности я не сомневалась. А во-вторых, обучение верховой езде девочек – дело решенное. Осталось только позвонить Василию и договориться о тренировках для себя и сестер. А вот тут имеется проблема. У верного слуги абсолютно нет времени. Достав из кармана телефон, задумчиво на него посмотрела. Василия надо срочно освобождать хотя бы от части обязанностей. На себя эти функции, естественно, брать не буду. Вывод — срочно нужен опытный управленец. На одни и те же грабли наступать глупо, поэтому в кадровые агентства обращаться вновь смысла нет. Ведь именно оттуда прислали Твердохлебова, бывшего управляющего рудником, еще и с положительными рекомендациями. И где теперь найти человека, обладающего нужными мне качествами? Неожиданно со стадиона послышался шум. С искренним недоумением посмотрела в ту сторону. Оказывается, предаваясь размышлениям, я пропустила образование неподалеку у внушительной толпы. Похоже, собрались практически все старшеклассники. Интересно, что же случилось? Немешкая стала с лавочки. Выйдя из-под сени деревьев, быстро подошла к одноклассникам. Из обрывочных фраз поняла, что речь идет о дуэли. «Такое на моей памяти было впервые». Возможно, ранее поединки между учениками и случались, но в прошлом году я ни о чем подобном не слышала. Движимое любопытством, аккуратненько просочилась в первые ряды, а увидев дуэлянтов, не поверила своим глазам. Такого просто не могло быть. Под аккомпанементы шуток и подбадриваний со стороны предвкушающих зрелища старшеклассников Михаил с невозмутимым выражением на лице спокойно скинул туфли. А после, сняв носки, деловито закатал рукава белоснежной рубашки. Чуть поотдаль от княжича на травке стоял симпатичный крепыш, такой же босоногий. Не выказывая тревоги, он разминал шею. Кажется, этот парень из Троицы, присланный в нынешнем году по обмену из Франции. Что могло сегодня произойти между новичком и всегда уравновешенным Михаилом, даже не представляло. Но, глядя на спокойное лицо противника Миши, начинала нервничать. Стараясь отвлечься, судорожно попыталась вспомнить имя парня. То ли Поль, то ли Паскаль. — Будет интересный бой! — неожиданно услышала совсем рядом знакомый девичий голос. Обернувшись, тотчас встретилась взглядом с боярыней Ириной Соболевой. Подойдя ближе, Таску поулыбнулась, давшая ей место симпатичной светловолосой девушке из параллельного класса. Вновь посмотрев на меня, Ирина негромко сказала, «Рада вас видеть, Софья», и хладнокровно добавила, «Михаил опытный боец, но по слухам и Паскаль довольно силен». «Ирина, вы случайно не знаете, что послужило причиной дуэли?» «Знаю. Я была в тот момент в столовой», — спокойно сообщила боярыня и внезапно замолчала. На лицо всегда обо всем осведомленной хозяйке кулинарного клуба «Тигровая орхидея» набежала тень. «Так что случилось?» — поторопила, не скрывая тревоги. «Мне бы тоже хотелось это знать». Внезапно прозвучал уверенный мужской голос. «Обладателя приятного баритона я очень хорошо знала. Однако даже не заметила, когда он оказался рядом со мной. Буквально пару мгновений назад его абсолютно точно тут не было. Теперь понятно, почему боярыня не спешила говорить». «Да уж, если что-то должно случиться, это непременно произойдет в самое неподходящее время». Обреченно вздохнув, медленно повернула голову. Князь Игорь Владимирович Разумовский собственной персоной стоял близко-близко, а его сын собирался по неведомым причинам драться на дуэли. «Сегодняшний день определенно сверх всякой меры щедр на сюрпризы. Встретившись взглядом с ярко-васильковыми глазами, отметила, как тем мгновенно потемнели от эмоций. Помня, в каких пикантных ситуациях прежде я подобное у него наблюдала, мысленно пожелала себе удачи. Сохраняя хладнокровие, произнесла. «Добрый день, светлейший князь!» «Здравствуйте, Софья!» Не отрывая взора, умопомрачительно приятным голосом произнес мужчина. Помедлив один долгий миг, Перевел взор на Ирину и спокойно поинтересовался. «Так вы знаете, кто бросил вызов?» «Да», — лаконично ответила та, вновь встав невозмутимой. «Инициатор поединка — княжич Михаил Игоревич». «И что послужило причиной?» В глазах Игоря Владимировича блеснули лединки. «Михаил стал на защиту чести девушки», — с отчетливым одобрением сообщила боярыня Соболева. Княжич вызвал на дуэль графа Паскаля Жатье за оскорбление нашей одноклассницы, Анфисы Просковеевой. Она простолюдинка». Слова Ирины не просто удивили, и я пребывала в тихом шоке. «Миша, побрезговавший сидеть за одним столом с моей экономкой, сейчас будет драться с очевидно сильным соперником из-за оскорбления простолюдинки? Оказывается, у Михаила есть незамеченные мной, но такие восхитительные грани личности». Внезапно на поле что-то сверкнуло. Я перевела взгляд и замерла от испуга.